крытие Многоглазая светодиодная лампа била ярким лучом в ровный черный пунктир, нанесенный на алебастровую кожу от горла до гениталий. Лампа постоянно мешала и никак не находила своего места. Рената то сдвигала ее напротив, чуть выше, то крепила сбоку, над плечом. В какой-то миг женщина почувствовала себя, как на первом экзамене. Стало жутко. Экзамен тот проходил далеко не в тепличных условиях учебного заведения, где под строгим менторским взором все же допускались бы ошибки. Он случился внезапно в брезентовой палатке, наедине с недосягаемой пулей, что смяло ребро солдата, раскрошив его на острые осколки и вкипело в стенку аорты. Рядом, на полу, у стены тихо исходил жизнью задетый случайным осколком доктор. Из-под прижатой к ключице ладони тек алый ручеек. Врач, невидяще взирал над собой, но те две минуты, что еще был жив, не переставал указывать растерянной медсестре очередность действий, словно видел вскрытого парня перед собой. Осматривая первый объект, Рената наткнулась на некрупные зарубцевавшиеся отметины вдоль позвоночника. Сложись они хоть в какой-то рисунок, можно было бы решить, что это шрамирование, а так... Это был хаотичный набор круглых рубцов с одним большим темным пятном по центру. Импульс коснулся сознания, когда под лампой блеснул вынутый из раствора скальпель. рената на миг замерла, распознавая. Вооруженный отряд из трех мужчин вышел на поиски пропавших. Электрический укол попутно принес эхо, обрывки чужих переживаний. Тоска, боль и тревога сплелись в удушливый клубок. Захотелось вдохнуть глубоко-глубоко. Импульс слал Роман. Она сменила хват на рабочий, трижды стукнув указательным пальцем по тыльной стороне основания крохотного лезвия. Ритуальное приветствие обязательно. Карантинный спецкостюм немало стеснял движения, но без него нельзя. Особой сноровки не требовалось, в конце концов, перед ней вовсе не тот парень, а всего лишь труп. Пусть и инопланетянина. Под скальпелем глянцевыми каплями выступила кровь. Красная. значит, дышат кислородом. Удивительно на самом деле, — подумала рената неужели Вселенная и вправду настолько скупа, что единственный разумный вид существ, встреченный людьми, оказался чуть ли не копией их самих? Скальпель рассек брюшную полость легко. Кожа была нисколько не толще человеческой, но имела при этом отчетливый сальный блеск. — Будьте осторожны! — Бас Бурова заставил слабенькие динамики в шлеме зафонить. Он стоял тут же в лаборатории, возвышался над согнувшейся женщиной у изголовья операционного стола, держа наготове скорострельный пистолет. Вот кому жал карантинный спецкостюм. Да, осторожность — наше всё. Процессы жизнедеятельности чужого давно угасли, но никаких гарантий безопасности быть не могло и в помине. Никто ж не заверит, что в животе у них нет, например, ядовитой железы. что вместо желчи чужие не носят в организмах кислоту посерьезней. «Меня как-то тоже вот так вот резали!» — хмыкнул Истукан. Трипольский, прилипший к витражу снаружи, воззрился на него с немалой долей пиетета. Он замер прямо над коробочкой двустороннего интеркома, точно школьник в террариуме. Камера сошли шлема Ринаты транслировала видео на развернутый к нему монитор, закрепленный на ближний к выходу стене внутри лаборатории. Буров тоже глядел в монитор, предпочитая не особо приближаться к распластанному пришельцу. Зажимы с грузами зафиксировали брюшную полость раскрытой. Печень и желудок выглядели вполне человеческими, разве что поджелудочная железа была видоизмененной, крупной, занимавшей без малого половину внешней стенки желудка. Рената работала не торопясь. Давала камере как можно больше ракурсов, но и не вертелась особо. Когда склизки извилины кишечника легли в заранее приготовленный полимерный таз с гелиевым формалином, из забронированного витража донесся восхищенный возглас. «Макленор мне в свидетели! Они хищники! Рената Дамировна, пожалуйста, посмотрите им в полость рта!» Рената коротко взглянула на Трипольского, кивнула, взяла самый маленький ранорасширитель, с некоторым трудом втиснула его раздвижные лепестки межчелюстей и принялась прокручивать винт. Что, Алексей прав, было ясно еще в самом начале вскрытия. Зубы пришельцев выглядели жутковато и напоминали накладные бутафорские челюсти для Дня Всех Святых, разве что без длинных клыков. Два ряда острых фронтальных резцов и далеко запрятанные рудименты массивных коренных за ними. Какие бы то ни было клыки отсутствовали, отчего возникало впечатление, что в процессе эволюции у чужаков отпала необходимость охотиться и убивать в борьбе, а хищниками они при этом быть не перестали. Прикус оставался самым, что ни на человеческим, а размер и мускулатура челюстей едва ли предполагали вырывание кусков мяса из трепещущей живой плоти. «Им бы еще клыки!» рената никак не могла привыкнуть к басу в фонящих динамиках. «Вышли бы вампиры! Страшно модные когда-то были гады, особенно среди баб!» «Почему ты предположил, что они хищники, Алексей?» поинтересовалась неясово, отделяя печень и укладывая ее в прозрачный желтоватый гель. — Кишечник! — усмехнулся Стрепольский, словно у него спросили первые три примера таблицы умножения. — Он же короткий, что за вопрос? — Да и поджелудочная мало того, что гипертрофирована, так еще и секционно Полагаю, что вырабатывает она не только пищеварительные ферменты. Последнее высказывание насмешило Ренату. Самонадеянность — ледокол юности. Настал черед желудка и селезенки. Почки показались следом за кишечником и сразу привлекли к себе внимание. Но все следовало делать по порядку. «Атрофия?» — приник к непробиваемому стеклу фроды «Интересно, это ведь не болезнь, видно, это недоразвитость. Чем может быть вызвана недоразвитость почек?» «Их тела поджары», — вставил Буров негромко. «Мало жидкости в естественных условиях?» — уловив нить сам с собой, дискутировал Трипольский. Тогда экскрементационная роль кишечника наверняка расширена, да и потовые железы должны выводить большее количество солей, чем у нас, а значит и эпидермис быть устойчивым к контакту с солью. «Алексей, ты же по специальности химик, верно?» — уточнила Рената. «Ну?» — кокетливо пожал острыми плечами он. «Степень я получил. Пока только по химии. Но разве это мешает мне знать физику и биологию? В институте без меня не обходилась ни одна более или менее стоящая внимания работа. Да что там, меня прямо с кафедры забрали, когда в сентябре пришел отчет по ХИЦ-2. Неясово и Буров мельком переглянулись. Понятно, что привирал парень, говоря, не одна. Но о его участии в обработке отчета слышала даже Рената, которая давненько уже не входила в двери НИМИ. Рената внимательно осмотрела поджелудочную железу переросток. Странное чувство возникло при виде блеклой бабочки переростка. Словно она то ли видела нечто подобное где-то, то ли слышала. Возможно, читала схожие описание Первый отчет пришел как раз незадолго до инцидента, напомнил Буров и добавил, понизив могучий голос. Вряд ли тебя привлекли бы случить заваруха на Хитс-2 чуть раньше. Истукан попросту провоцировал. И Алексей поддался. И без всяких инцидентов Хитс-2 достойно кропотливого изучения. Вот тебе раз, как-то не стоит внимания. Зашелся Трипольский, не замечая, что возмущается надуманными аргументами. Вот вы знаете, к примеру, что существа, обитающие в ее джунглях, не прожили бы и секунды, окажись они на Земле? Все, абсолютно все расчеты показывают, что их бы, несомненно, расплющила гравитация. И это при том, что она практически равна гравитации на самой ХИЦ-2. Разница в удивительном, неясном нам губчатом строении, в так называемых гравитационных колодцах. Все же слышали про летающие глыбы, про прыжки высотой с пятиэтажку. Запал научной отповеди, неуклонно нарастал. «А что жизнь там, по сути, хищна, вам известно?» «Слышал что-то», — отмахнулся Буров, чем еще пуще взвинтил Фарадея. «Как можно просто слышать об этом?» Чуть ли не в отвращении скривился он. «Ведь даже флора на хитс-2 является хищной, виды растений пребывают в постоянном поглощении друг друга. А что вся, абсолютно вся фауна является, по сути, одним видом, вы знали?» «Знали, что известный на Земле из-за схожести с кошкой нагрид Суть тоже, что и пожирающий его в основном кебра. Что они все, что вся жизнь Хитс-2 — метаморфы!» Истукан одобрительно кивнул, как бы соглашаясь, то ли с доводами Трипольского, то ли с собственными мыслями. Выглядел он так, словно только что убедился в чем-то. Сощурившись, гигант метался по лаборатории взглядом, преследуя скачущую со стола на стол догадку — рената слушала вполуха. Перед ней лежал распластанный чужой, разумный, так и просилось определение, человек. Так что кто бы там ни обитал на хищной тропической Хитс-2, ей он интересен станет разве что после хорошего сна, что ждет ее за переборкой лаборатории. Чувство дежавю усиливалось. Странно, но оно было как бы фрагментированным. То есть не все в лаборатории в тот момент казалось уже виденным. Буров и Трипольский были лишними, определенно, да и сама лаборатория, ярко освещенное помещение со множеством стеллажей и столов с десятками различных приборов и инструментов, как ни странно, тоже оставался только чужой. рената отделила хилые почки, пропиталась с десяток тампонов. После вскрыла диафрагму и поразилась. Она словно смотрела на агитационные плакаты начала века, направленные на борьбу с курением химико-табачных смесей. Изъеденные черными пауками глубоких каверн легкие жались к задней стенке грудной полости, будто недосушенные, подгнившие сморщенные черносливы. Да откуда же они? — поразилась Рената. — Что за условия на их планете? Спектральный анализ состава атмосферы Геи-А показывает наличие массовых облачных скоплений красного фосфора и окиси углерода неизвестного происхождения и необъяснимой структурной, а также геолокационной перманентности. Рената замерла над недораскрытой грудной клеткой. Разве она делала запрос ординатору? Мельком глянула на остальных. Ничего. Она одна восприняла самовольную справку. Грудная клетка имела податливые соединительные хрящи, и чтобы развести в стороны ребра, не пришлось прилагать особых усилий. Лабораторию наполнил хруст. Она определенно видела их вот такими, выпотрошенными, неясно где. Непонятно, когда и как, но видела. Точно. — Ну и сердце же у них! — восхищенно воскликнул Трипольский. Биологический мотор действительно выглядел не подстать под жарому длинному телу, так, если бы к грациозному оленю пересадили сердце буйвола. Повинуясь неясному предчувствию, рената склонилась над сизомалиновой мышцей, некогда обеспечивавшей кровоток, и вдруг поймала себя на мысли, что точно знает, что ищет. Шрам. Небольшой рубец рядом с правым предсердием. Напоминание о перенесенном инфаркте длиною не больше ногтя. О чем он мог сказать Ренате? Откуда она вообще знала, что найдет его там? Ответов не последовало. Будто на этот раз ординатор не услышал ее мыслей или предпочел смолчать. Предпочел. Рената отлично помнила вкус разочарования, когда природу надличностного квазиразума грубо втиснули в аморфное феномен совокупность нескольких факторов эволюции, предсказанная безымянным гением. Некто засекреченный мол сумел предугадать путь развития генома человека, той его части, что отвечала за нервную систему в целом и мозг в частности. Ни имени взглянувшего в будущее, ни даже принципа, на котором строилось действие ординатора на афише не вешали. Да что там Даже психосерверы довольствовались лишь построением версий, кто или что есть бестелесный. Своё предположение имелось и у люди наверняка бы разгромили его в пыль, выскажись Рената кругу, но разве что по причине неумения женщины грамотно апеллировать фактами. Ей было легче и привычнее чувствовать, нежели сопоставлять и анализировать. Да и жизненный опыт, плоский и тягучий быт, давно научил, не всегда Бурума приводит к истине. Рената не верила в две вещи. По ее глубокому убеждению, людей не могли не обнаружить за столько времени прямохождения представителей инопланетной цивилизации. Научные прорывы случались и раньше. Вспышки людских гениев порою озаряли серую перспективу существования человечества, но чаще лишь чтобы быть изнасилованными милитаризмом, вывернутыми им наизнанку. Отсюда проистекала Во-вторых, Рената не верила в человеческую природу ординатора, интуитивно сомневалась, что его развитие предугадал какой-то неизвестный ученый. Уж слишком мощный выходил рывок. Даже если не брать во внимание разоблаченного Алана Макленнера со своим человеком, практическое применение теории квантовой спутанности, создание рукотворных черных дыр и повсеместное распространение надличностного регулятора порождали определенные сомнения. «Как сказал бы Макленнер, эти ребята что-то недоговаривают!» не договаривают хихикнул Трипольский с блеском в глазах, глядя в экран. Искрометная шутка утопла в гуле работающей аппаратуры. Рука со скальпелем сама тянулась к безволосой голове трупа. Убрав из ртовой полости рано-расширитель и нанеся пунктир по окружности, Рината ловко надрезала и отделила кожу неширокой полосой. В аккурат подход фрезы. «Нету!» — посоветовал Буров — когда она выбирала подходящую насадку. «Вон ту, восьмую, да, ее!» «Я готов поспорить, что и мозг их тоже с патологиями», убежденно заявил Алексей. Ренате ни к чему было спорить. Странная уверенность, что так и окажется, укоренилась давно. Словно все привлекшее внимание ранее, недоразвитые почки, гипертрофированное поджелудочное, бычье сердце со шрамом от перенесенного инфаркта, было лишь нитью, Подготовкой к главному. Шум миниатюрной фрезы разбавился громким шорохом, крошимый в пыль кости. Спецкостюм оберегал космопроходцев, но Рената знала наверняка, лабораторию наполнил сладковатый запах. Она помнила его. Женщину затошнило. Спустя несколько минут машинка выключилась. Получившаяся костная чашка отошла легко, являя людям содержимое черепной коробки. «Я же говорил!» донеслось глухое из-за стекла. Поделенный на привычные полушария, мозг имел несколько червоточин в различных местах, как свежих, так и уже заросших соединительной тканью. Асимметрия бросалась в глаза, лобная доля заметно уменьшилась и притом неравномерно рената подготовила специальный сосуд, заполненный гелиевым формалином. На отделение мозга ушло не более пяти минут. «Надеюсь, что не зря мы тут потрошим его», как бы в никуда, высказался Буров. «Надеюсь», — кивнула Рената и перешла ко второму белотелому. «Следовало вынуть органы как можно скорей Трупы на ясной не разлагались, но то ведь были люди. Неизвестно, как поведут себя ткани чужих». Со вторым пришельцем дело пошло значительно быстрее. Внешний осмотр показал наличие точно таких же отметин вдоль спины, что и у первого объекта. Казалось даже, что расположение их было зеркальной копией. Рената рассекла брюшную полость, развела утяжелёнными зажимами кожу и принялась без промедлений вынимать содержимое. Отличий рената не видела. Более того, складывалось впечатление, что изнутри пришельцы похожи чуть ли не так же, как и снаружи. Та же поджелудочная гигантская бабочка. Исходя из аналогичности, Неясова заключила, что Трипольский может быть прав на её счёт. Роль железы, видимо, велика в жизнедеятельности организма. Атрофия почек почти достигла крайности – как и у предыдущего объекта. Хруст разгибаемых рёбер подействовал как кодовое слово на загипнотизированного. Что-то вдруг изменилось. Мир приобрёл незримую грань, доселе неощущаемую, невоспринимаемую по причине ущербности человеческих чувств. Оттенки углубились, мысли выстроились удивительно правильными порядками, а усталость бесследно сгинула, оставив за собою насиженное медленно стынущее место. Рената четко осознала — ее направляют. То самое чувство дежавю было лишь предпосылкой, первыми попытками указать на что-то. Сделалось жутко. Комок в горле отказывался проваливаться, болезненно распирев вверх гортани. Сердце заколотилось, зашумело эхом в ушах, по взмокшей спине пробежали мурашки. И отчего-то запаздывал спасительный ток. Ординатор безмолвствовал. Даже не пытался вмешаться и выровнять скачущие эмоции психосервера. Рената настолько отвыкла от этого, что растерялась не на шутку. Сердце. Взгляд ее, как прикованный, застыл на посеревшей мышце внутри развороченной грудной клетки. Рената ясно ощутила влияние чужой воли. Это было больше присутствием рядом, нежели давление над. Ей указывали. Смотри. Шрам. Не просто такой же рубец. тоже около правого предсердия, а будто бы тот же шрам. Точная копия, вплоть до миллиметра. — Что там, Рената Дамировна? Камера на шлеме у вас мимо как-то. — Клоны, — ответ застрял в горле. Глупость несусветная, но ничего другого Рената не придумала. Это не могли быть клоны сразу по нескольким причинам. Она как во сне вынула черносливы легких и уложила их в желтоватый студень формалина. Заляпанная слизью и кровью, Рената чувствовала одно — как только пропадет таинственное воздействие, без сил рухнет и она. Фреза пошла по обозначенному вырезам в коже пути. Запах. Внутри спецкостюма воздух был чист, даже, можно сказать, свеж, но она знала — снаружи лабораторию кутала неуловимая тошнотворная сладость костной пыли. Утренняя смесь в перемешку с желудочным соком Не заляпала шлем только благодаря скомкавшейся боли, парализовавшей гортань. Червоточины виднелись в мозге точно в тех же местах. Сколько ни пыталась рената найти хоть малейшие различия ничего не выходило. Даже мельчайшие капилляры образовывали идентичную сетку куда ни глянь. Закончив, Неясова отошла чуть в сторону. Некто по-прежнему присутствовал в ее голове. Некто третий, кто проник туда с помощью умолкшего ординатора. Мнимая лёгкость тела подстёгивала к движению. Едва закончив, Рената принялась упаковывать прозрачные кубические контейнеры, внутри которых теперь хранились органы пришельцев. Она не знала, что будет дальше. Оставалось просто работать, как всегда. «Я видела похищение Виктории», — неожиданно для самой себя без заикания выдала Рената. Она поняла вдруг. Молчать нельзя. Нужно говорить, делиться с Буровым и Трипольским, всем, что есть в голове, на всякий случай. «В каком смысле?» — пошевелил затекшими плечами гигант, в руках которого пистолет выглядел какой-то игрушкой. «Я видела, как ее похищает абориген, вволакивает в шлюз модуля, что на горе стоит. Видение пришло во время сканирования, когда я пыталась обнаружить следы доктора Кислых». Рената говорила несвойственно, отрывисто, но без запинок. Я промолчала на совещании, не знала, как сказать. Теперь знаю, это чье-то влияние. Кто-то на планете через ординатора вложил мне в голову намерение того аборигена похитить Вику. Подозреваю, что этот кто-то Валентина Богдановна, но... Рената запнулась, чувствуя неумолимо нарастающую эйфорию, словно поощряя ее в чем-то. Постороннее влияние ежесекундно делало мир все более простым, четким, логичным. Страх исчез в той же дали, что и усталость. Захотелось говорить, говорить. Где-то вдалеке брежело понимание, что доктор Кислых попросту не способна на такое, но ничего другого выдумать она не могла. Человек, как известно, так устроен. Только обличив неизвестное, придав ему малмальски знакомый образ, он способен к его изучению. Сейчас я тоже чувствую постороннее присутствие. Мы коммуницируем посредством ординатора. Нет никаких гарантий, что это она, что это доктор Кислых. Последняя она произнесла, откровенно подавляя громкий выдох. Ощущения накатывали волнообразно и порой очень даже походили на предпосылки оргазма, но меня направляют, указывают, пытаются показать нечто. Что именно? Буров стоял там же. Рената не заметила, как чёрный Гордеев Лег дулом на иную траекторию выстрела. Он по-прежнему смотрел в пол, но уже под ноги ей. Неясова схватилась за край стола. Перемазанная с склеским перчатка соскользнула, но женщина устояла. Следующая волна прошибла ее от корней проклюнувшихся волос до мягкой кожи под ногтями ног. Мысль, мелькнувшая следом, вызвала стыд. Ей никогда еще не было так хорошо. Легко. Просто. Чисто. «Рената Дамировна!» — возвал глухой голос Трепольского. «Возможно, это контакт!» Толчок вперед, к столам с выпотрошенными чужими, она почувствовала кожей. Шагнула, не смело повинуясь. Взгляд лег на куб с мозгом первого, затем второго. Что-то зашевелилось на задворках памяти при виде изъеденных червоточными органов. Сначала возникли образы. Если это и были воспоминания, то ей они не принадлежали точно. Кафедра — луч старого проектора под потолком, огромная раздвижная доска с меловыми разводами и крашенный толстым слоем деревянный пол. А вокруг люди, лица их смазаны, молчат. И только один голос ластвует над обширной аудиторией. С кафедры он достигает самых отдаленных уголков помещения и эхом возвращается обратно, слов не разобрать. Он принадлежит женщине, но мощи и уверенности в нем хватило бы и на пару-тройку мужчин. Образы схлынули так же внезапно, как и возникли. Подобно морской волне, они оставили после себя песчинки знаний, что вскоре залегли в каверны берега. Чужие воспоминания теперь стали ее. — Прионы! — прошептала она неуверенно. «Что — Что? — переспросил Трипольский, но сам уже отпрянул от стекла машинально. Услышал. «Прионы!» — тверже повторила неясово и сглотнула, чувствуя, как покидает ее разум некто третий. Точно очнувшись, стряхнув оцепенение, заговорил ординатор. «Прионы — белковые инфекционные агенты с аномальной третичной структурой, способные к размножению, но не содержащие нуклеиновых кислот». Его слышали все, и Бобуров заметно занервничал. Трипольский за стеклом принялся ходить взад-вперед, делая всего по три-четыре шага. Он-то точно знал, что это. Почему ординатор сообщил о прионах? рената ничего не ответила Бурову. Ответ нарождался медленно, мучительно, карабкаясь из глубин памяти то ли ее, то ли чужой. Логическая связь между исковерканным мозгом чужих и упомянутыми ординатором прионами выстраивалась фрагментами. Возник образ аборигенов Папуа, Новой Гвинеи, сперва здоровых людей, изукрашенных красно-белым, а потом и больных, умственно отсталых, порою терзаемых конвульсиями. Только после этого постороннее присутствие в разуме Ренаты окончательно истаяло. Она обессиленно опустилась на пол, жестом давая понять — все нормально. Но Буров и не спешил к ней, держа пистолет обеими руками. Мысль, к которой ее вели все это время, оказалась последней, прежде чем Рената потеряла сознание. Пришельцы являлись каннибалами.